Нина Петровна вела дом не без некоторой назидательности. Ровная со всеми домочадцами, она создавала строгую атмосферу, которая подкреплялась и сдержанностью самого хозяина. Никакого сусюка не. Младшие видели отца практически только по воскресеньям. Да и то он предпочитал проводить свободный день где-нибудь в колхозе, на стройке или у своих новых московских знакомых. Профессор Лорха Выведенные им сорта картофеля были лучшими в стране. Селекционера Сирени Колесникова, садовода Мичурина Селесничева. Люди сельского труда, волшебники земли, вызывали у Никита Сергеевича чувство преподнятого умиления. Он вообще ценил яркие способности, таланты, поддерживал их, увлекался. От этого и его вера в чудо. Яблоки Лесничева, Сирень Колесникова. торф компосты Лысенко, мульчирование почв, предложенные учёными Тимирязевской академии гидропоника, торф и перегнойные горшочки, квадратно-гнездовой способ посадки картофеля, позже кукурузы, убеждённость в спасительной силе идей Прянишникова о поддержании плодородия земли неорганическими удобрениями и многое-многое другое постоянно завораживало его. Если учесть его деятельную натуру, необычайный напор, с которым он брался за дело. То естественно, что не всё и не всегда оказывалось приемлемым, доступным, не всегда вело к той пользе, на которую он рассчитывал. Но берусь утверждать, единственной его целью было улучшить жизнь. Начав по второму разу работать в Москве, он, конечно, вынужден был вести себя осмотрительнее, чем на Украине, где контроль был не столь пристальным. Он был жизнерадостным человеком, Смешно рассказывал иногда о своих поездках по украинским колхозам. Вспоминал такой случай. Как-то в первый послевоенный год заехал он к одному своему знакомому председателю колхоза. Хрущёв хорошо, нешапочно знал сельских тружеников, с ними ему было легко и просто. К вечеру, когда осмотрели хозяйство, председатель пригласил на ужин и уже сильно захмелев стал выпрашивать ящик гвоздей. Товарищ Хрущёв Все настойчивее говорил: он, "Достаньте ящик гвоздей, ведь наш колхоз носит ваше имя". Поняв, что делает схвах, хватил ещё рюмку и выложил самый сильный с его точки зрения аргумент: "Товарищ Хрущёв, достаньте, я вас прошу. Учтите, вы носите имя нашего колхоза". Какое-то время рада и я жили у её родителей на Грановского. Для меня всё здесь было непривычно, особенно пуританизм тёщи. Я воспитывался совсем в иной семье. Моя мать, Нина Матвеевна Гупала, считалась одной из лучших московских закройщиц-модельеров. Одеваться у неё мечтали многие женщины, главным образом актрисы, жёны крупных писателей. В иных случаях деловые отношения переходили в дружеские с Еленой Сергеевной Булгаковой, Мариной Алексеевной Ладыниной и некоторыми другими. Знала мою мать и Светлана Сталины. Видимо, её отцу нравилось, как одевается дочь. Однажды он увидел на ней платье не по возрасту и сказал: "Что это ты так обтянулась? Носи то, что шьёт гупало, а это сними". Не знаю, откуда Сталину было известно, кто одевает его дочь, но так писала сама Светлана. Теперь, когда нет в живых ни Нины Матвеевны, ни Нины Петровны, Я по иному определяю их место в своей жизни, в жизни моих детей. Моя мать редко бывала в доме хрущёвых. У неё на этот счёт существовали свои принципы. Она воспитывалась в монастырском приюте, там у монахинь стала первоклассной белошвейкой и быть может, там сложился её характер строгий и независимый. Моя мать и тёща, такие разные по взглядам, привычкам, вкусам, были в чём-то схожи. И никого ни о чём не любили просить. Когда Нина Петровна скончалась, и мы хоронили её рядом с Никитой Сергеевичем на Новодевичьем кладбище, у могилы я сказал несколько прощальных слов этой мудрой женщине. Как и моя мать Нина Петровна ничего не рассказывала детям о себе, и только потом уже после похорон от старых друзей мы узнали о её юности, о работе в подполье в Красной армии. Я говорил тогда у могилы, что мне бы хотелось, чтобы дети наши больше были похожи на деда и бабок, чем на родителей. Жизнь им досталась тяжелей нашей, куда меньше было в ней земных радостей, без которых теперь вроде бы и жизнь не в жизнь.